Глава восемнадцатая. «Ты как хочешь, Кенни, а я этот дурацкий меч с собой не возьму», — решительно заявила Ленка. «Можешь ходить с ним сам, если ты готов выглядеть клоуном в глазах всего курса. Я не готова». «Ты слишком зависим от чужого мнения», — я попробовал зайти с другой стороны. «Неужели тебя в самом деле волнует, что о тебе думают какие-то мещане?» «Во-первых, у нас на курсе далеко не все мещане». «Да, есть и крестьяне», — пробурчал я во-вторых, да, меня волнует, что обо мне думают окружающие, поставила точку она. Моя попытка воззвать к аристократическому высокомерию самым жалким образом провалилась. Но я не сильно ты надеялся, не припомню случая, когда бы получилось взять ее на слабо. «Зачем ты вообще собрался тащить эти железки?» — с искренним недоумением спросила Ленка. «Дуэли там не планируются, лезть под землю мы тоже не собираемся. А в остальном винтовка решает» меня смущают намеки на какие-то провалы», — признался я. «Давай представим, что в районе такого провала перестанет загораться порох или хотя бы изменится динамика горения». «Полная чушь», — безапелляционно заявила она. «Натуральная философия и вульгарная алхимия — это основы мира. Они никак не зависят от силы работают всегда и везде. Не могу поверить, что ты сам этого не понимаешь. Почему тебе надо это объяснять?» «Потому что я точно знаю, что это не так, дорогая». Например, в этом мире не станет работать даже примитивный транзисторный радиоприемник, так почему бы не представить мир, где порох будет гореть с другой скоростью? «В любом случае, Лен, огнестрел может подвести, а честная сталь никогда», – устало сказал я, не желая спорить об основах мира и прочих высоких материях. «Чем тебе поможет винтовка при встрече с хищным кустом?» Ленка осеклась, не став выкладывать очередной аргумент и всерьез задумалась. Она наверняка хотела сказать, что легко сокрушит этот куст силы, но вовремя вспомнила, что силу-то как раз может легко подвести. Во всяком случае, как владеющий, пока мало что из себя представляем, и на силу нам особо полагаться не стоит. «Какой-то резон в твоих словах есть», — наконец признала она. «Хорошо, я возьму меч, но носить его не буду, то есть постоянно носить не буду». «Вот и договорились», — согласился я. Не стоит требовать от нее больше того, что она в данный момент готова уступить. Главное, что принципиальное согласие есть, а на месте уже и разберемся, когда и как этот меч носить. Нагрузились мы доверху, я с тихой грустью вспомнил наших лошаков, оставленных в нитике на попечении хозяина гостиницы. Как там они? Хорошо ли кушают? Соблюдают ли режим дня? Нам бы они сейчас здорово пригодились». Я представил себе лицо Генриха Менске, привези я с собой пару лошаков для посадки в дирижабль, и печально вздохнул. Наши преподы глубоко уверены, что если есть студенты, то лошаки ни к чему, поскольку разница между ними в сущности минимальна, и тех и тех можно прекрасно загрузить доверху. У военных, кстати, так же. На улице нас уже ждал мой водитель Демид и здоровенный, как сарай-пикап, купленный как раз для таких случаев. А что делать? Лимузин для подобных поездок приспособлен плохо а опять одалживать машину у интенданта Рыси как-то неприлично. пикап влезло все, но полупустым он определенно не выглядел, я опять с неудовольствием подумал, что таскать все это нам придется на себе. Мечи, винтовки, запас патронов и гранат, пистолеты и ножи, полевые рационы на непредвиденный случай, запас сухого спирта, кое-какая посуда, двухместная палатка. Пикап со всем этим вполне мог справиться, а вот дальше лошак бы не помешал. «Давай, Димит, рули в примшу», — сказал я, с комфортом устраиваясь на просторном сиденье. «Нам нужен гражданский порт, причал 64. Очередное путешествие началось. Какие приключения ждали нас впереди? Я очень надеялся, что никакие. В примше все было по-прежнему. Бронзовый Зислав IV все так же всматривался в бледно-голубое летнее небо, провожая взглядом улетающие дирижабли. У причала 64 уже толклись все три нашей группы в полном составе с преподавателями боевой практики. Они все вместе приехали на автобусе Академиума. Однако мое внимание привлекли вовсе не они, а совершенно неожиданная здесь Алина Тирина, которая стояла в стороне, заложив руки за спину и лениво наблюдая за возбужденным кипением студентов. К ней мы и направились, приветливо помахав нашим. «Здравствуй, Лина», – поздоровалась я, – Аленка с ней без лишних слов расцеловалась. «Кого ты встречаешь или провожаешь?» «Лечу с вами», — улыбнулся она. «Я руководитель экспедиции». «Звучит знакомо», — нахмурился я, как бы вспоминая. «Что-то такое вертится в голове. Ты ничего похожего не припоминаешь?» «Припоминаю», — она улыбнулась еще шире. «Ты из-за Анеты или наша мама попросил присмотреть? Или все вместе?» «Не то, не то. Хотя я, конечно, за всеми присмотрю. Просто в таких экспедициях обязательно должен быть руководитель в ранге старшего. Никто не рвался, ну а я вызвалась». «То есть никто не хотел, а ты согласилась?» — с подчеркнутым сомнением спросил я. «Отчего бы вдруг такое самопожертвование?» «То, что для одного обуза для другого может быть возможностью», — объяснила Алина, насмешливая на меня глядя. чего то кажется мне, что Алина знает о той загадочной местности гораздо больше меня и уж точно больше наших преподов». «Возможность, говоришь?» — в замешательстве переспросил я. Было бы неплохо, как следует обсудить с ней эту самую возможность, но я был уверен, что в ответ на прямой вопрос она только посмеется. Вообще-то говоря, отвечала она всегда охотно, но для этого нужно было ясно понимать, о чем ты спрашиваешь, и задавать правильные вопросы. Да, собственно говоря, все высшие по этому же принципу и общались. Если ты не в состоянии задать конкретный ясный вопрос, значит, в ответе не нуждаешься. Ну ладно, будем надеяться, что возможность того стоит. Согласился я, решив все-таки отложить этот разговор на будущее. «А почему мы здесь стоим? Мы кого-то или чего-то ждем?» Я поднял голову и посмотрел на пришвартованный к нашему причалу небольшой грузопассажирский дирижабль, разрисованный голубыми завитушками и с крупной надписью «Сапиентия» на борту. Судя по названию, дирижабль принадлежал Академиуму, а голубые завитушки, вероятно, символизировали извилистое течение мысли. «Ждем мою старую подругу», — объяснила Алина. «Она знает те края и будет у нас проводником. Как только она подъедет, перезнакомимся и будем грузиться». Ждать пришлось недолго. Не прошло и пяти минут, как к нам подлетела слегка помятое такси, из которого с пыхтением вылезла Томила Лапа, волоча за собой здоровенный рюкзак и чехол с чем-то длинным и подозрительно похожим на короткое копье. «Ба, да это же Лапа!» — с энтузиазмом воскликнул я. Сколь же радостно видеть вокруг лица друзей. И можно ли желать лучшего путешествия, чем путешествие в доброй компании? Лапа подозрительно посмотрела на меня, явно ожидая какого-то подвоха, а Алина заразительно засмеялась. Не обращая внимания, Лапка, сквозь смех проговорила она. А ты, Кеннер, не замечаешь, что ты слишком предсказуем? Предсказуем, озадаченно переспросил я. Когда ты перестаешь понимать ситуацию, у тебя немного меняется стиль общения. Становишься таким. Она покрутила рукой в воздухе. Я бы даже сказал слегка развязанным. У любой, кто тебя достаточно знает, сразу понимаешь, что ты сбит с толку и не знаешь, что делать. А ведь, пожалуй, верно замечено. Есть у меня свойство прятать за болтовнёй собственную неуверенность. Не так уж сильно это свойство выражается, скорее даже очень слабо, но Алина вот заметила. А если она заметила, то и другие могут. А если эти другие не так дружески ко мне настроены, то будет совсем неприятно». «Очень плохо, когда ты показываешь свои слабости. Некоторые люди на чужих слабостях умеют играть просто виртуозно». «Спасибо, Лина», — серьезно сказал я. «Обязательно над этим поработаю». «Лапа, можешь мне не верить, но я в самом деле рад тебя видеть. По крайней мере, у нас будет хоть кто-то, кто понимает, чего там ждать, особенно во время слияния». «Что ты знаешь о слиянии?» Пораженно вскинулась Лапа, а Алина посмотрела на меня с удивлением. — Не так много, к сожалению, — развел я руками, — но надеюсь, что ты поможешь мне узнать больше. Та милая, что ты неопределенно буркнула и отвернулась. Как-то не выходит у нас дружбы. Я к ней так, и этак, а все равно почему-то не мил. Может, и в самом деле ей морду набить. Вон Ленка набил, и нормальные отношения у них складываются. — Ты меня опять удивил, кенер разглядывая меня, — сказала Алина. — Я уже и забыла, как ты умеешь удивлять, но ты сразу же напомнил. Мы обязательно обо всем этом поговорим, но сейчас нам пора заняться делом. Пойдемте к остальным, познакомимся, да и будем грузиться. Мы с Ленкой быстро выгрузили из нашей машины свои вещи и тоже подошли к остальным, которых Алина к этому времени уже умело построила. Итак, всем внимание. Меня зовут Алина Тирина, и я являюсь руководителем этой экспедиции. Я владеющий 11 ранга, обращаться ко мне следует соответственно. Хотя мои друзья обращаются ко мне неформально, не советую брать с них пример. Представляю вам нашего проводника, почтенную Тамилу Лапу. После того, как мы выгрузимся на месте, все ее указания должны выполняться немедленно и беспрекословно. Это, кстати, относится и к преподавателям. Лапа, представляю тебе преподавателей. Господин Генрих Менский отвечает за первую группу, госпожа Лея Цветова за вторую, а госпожа Эмма папна за третью. Если тебя заинтересует кто-то из студентов, познакомишься сама». В случае каких-то проблем с дисциплиной, сообщай об этом преподавателям. Они немедленно примут меры, можешь в этом не сомневаться. Вопросы? Предложения? Жалобы? Нет? Очень хорошо. Сейчас берем вещи и двигаемся на посадку. Экипаж разведет всех по каютам. До взлета всем сидеть в каютах, в коридор не вылезать, экипажу не мешать. После того, как ляжем на курс, преподавателям собраться в кают-компании для инструктажа. Выполнять. Однако неплохо у Алины получается командовать. Мне еще не приходилось видеть ее с этой стороны. Она решительным шагом двинулась к подъемнику, и студенты, доверху нагруженные вещами, послушно потянулись за ней. «И что ты думаешь насчет всего этого?» — спросила Ленка после того, как мы сумели распихать вещи по тесной каюте и уселись рядом на узкой койке, прислушиваясь к предполётной беготне экипажа. Несмотря на полную неопределенность вопроса, я прекрасно его понял. «Все очень запутано пока, но кое-что уже начинает понемногу проясняться», — ответил я. «Знаешь, у меня с самого начала было какое-то непонятное предчувствие насчет этой практики, что с ней все обстоит не так, как выглядит, и что есть во всем этом какая-то мутная подоплека. Поначалу думал, что дело в каких-то жутких зверях, нас еще и Генрих ими пугал. А потом начал подозревать, что дело вовсе не в зверях, и что мои предчувствия с чем-то другим связаны, а сейчас Алина это подтвердила». «Почему ты так думаешь?» – с интересом спросила Ленка. Зачем матери рода куда-то лететь, чтобы пасти студентов? Она ведь даже не штатный преподаватель академиума. Кто бы мог ее заставить? Насчет того, что никого другого не нашлось, это же полная ерунда. Какая разница, кто там хотел или не хотел? Декан назначил бы кого-нибудь приказом, да хоть нашу же Ясеневу, полетел полетела бы Магда руководить практикой, как миленькая, никуда бы не делась. Нет. У Алины есть свой интерес, и она точно знает, зачем летит. И, как оказалось, она еще и дружит с Лапой, а значит, наверняка многое знает о тех краях. «Вообще-то Алина и в Нитику с нами ездила», — заметила Ленка. «Там у нее была понятная причина», — покачал головой я. «Ей пришлось поехать ради наследницы, иначе бы ей не удалось бы Аннету к нам запихнуть. Здесь такой необходимости нет, едут все студенты». «Может, она просто хочет Аннету защитить в опасной поездке?» «Ты сама-то в это веришь?» Я насмешливо посмотрел на нее. «Не могу себе представить Алину в роли наседки». Если она это погибнет, Лена, конечно, погорюет, но я уверен, что у нее на такой случай уже давно есть другая кандидатка в наследнице. «Да наверняка так и есть», — согласилась Ленка. «Вот еще интересно, как она с Томилой подружилась, если та с Ганой враждовала?» «Действительно любопытный момент», — согласился я. «Обязательно попробую это выяснить. Но вообще-то здесь нет ничего необычного. Если она дружит с Ганой, из этого совершенно не следует, что она тоже должна враждовать с Лапой. И вообще...» «Была ли там на самом деле какая-то вражда? Я уже что-то сомневаюсь». Мы немного посидели молча, прислушиваясь к предполетной беготне матросов. Внезапно и перекрикивания как-то разом стихли. Дирижабль вздрогнула длинные ряды вышек, в иллюминаторе поплыли назад и вниз. «Как-то сложно это все», — вздохнула Ленка. «Очень уж запутанно. Ты ки-ни, просто говори мне, кому настучать». «Господин Эрик, здесь почтенный Мира Дорн», раздался голос секретарши из переговорника. «Я ее ожидаю, пусть заходит», — отозвал серик Он с облегчением отодвинул в сторону финансовый отчет, от которого у него уже шла кругом голова, и саркастически усмехнулся, вспомнив свои прежние наивные представления о жизни аристократов. Действительность оказалась совершенно иной, беспокойная жизнь командира вольного отряда сейчас уже казалась курортом. Дверь открылась, впустив Миру, Выглядела она, как всегда, безукоризненно, и Эрик привычно удивился, как такая красивая женщина может оставаться одинокой. Впрочем, он повидал уже достаточно, и для него вовсе не было секретом, что у красивых женщин жизнь отнюдь не безоблачная, а чаще даже совсем наоборот. «Здравствуйте, господин Эрик», — коротко поклонилась она. «Здравствуй, Мира», — тепло улыбнулся ей Эрик, поднимаясь из-за стола и указывая ей на уютные кресло в углу. «Рад тебя видеть, ты меня буквально спасаешь от бесконечных бумаг». «Но я ведь тоже не с пустыми руками», — улыбнулся в ответ она, устраиваясь в кресле. «Твои бумаги нормальный человек хотя бы в состоянии понять». «Финансы?» — сразу же догадалась Мира. они?» — вздохнул Эрик. «Кира не дает мне заскучать». «Госпожа никому не дает скучать», — засмеялась Мира. «Это точно», — согласился Эрик. «Так по какому делу ты хотела меня видеть?» Мира открыла тонкую папку, которая лежала у нее на коленях, и достала несколько листов машинописного текста. Помните, я запрашивал у вас доступ в хранилище для нашего корреспондента? Нашего? Не понял Эрик. Не именно нашего, конечно, газетного, но который с нами активно сотрудничает. Прикормленного, если вы простите мне такое грубое определение. Я припоминаю, было такое, кивнул он. Ну вот, она подготовила репортаж. Я проверил, но нужно, чтобы вы посмотрели. Вы отвечаете за хранилище, я не хочу делать такие вещи через вашу голову. Прочитайте, пожалуйста, и если все нормально, то опубликуем завтра в утреннем выпуске. «Давай посмотрю», – кивнул Эрик, протягивая руку за листками. «Наши читатели наверняка помнят мой репортаж о строящемся хранилище семейства Орди, где мне удалось побывать, с немалым трудом получив разрешение на посещение. И вот пришло время для обещанной второй части репортажа. Хранилище готово и со дня на день откроется для широкой публики». К моему удивлению, получить разрешение на репортаж оказалось не в пример проще, чем в прошлый раз. В ответ на мой наивный вопрос, почтенный Мира Дорн, начальница секретариата ОРДИ, которая выдала мне разрешение, снисходительно улыбнулась и объяснила, «Вы же пойдете как клиент и увидите то, что будет видеть любой наш клиент. Все отличие только в том, что ваш сопровождающий будет отвечать на вопросы». Я и в самом деле буду самым первым клиентом хранилища, и этот факт приятно щекочет мое эго. Редакция планирует послать меня в длительную командировку в Снега Мурмана, и я ни в коем случае не хочу оставлять свои невеликие ценности в пустой квартире. Возможность воспользоваться хранилищем Орди пришлась весьма кстати. И вот в назначенный день я вхожу в небольшое трехэтажное здание. Размер здания меня нисколько не смущает, я прекрасно помню бесконечные коридоры глубоко внизу под этим обманчиво скромным строением. На мне тут же скрещиваются профессионально подозрительные взгляды вооруженных охранников. Но меня уже встречают, и охрана теряет интерес к моему немалому облегчению. Встречает меня миниатюрная блондинка очень делового вида, которая представляется просто Светланой. А где же Алекс, который сопровождал меня в прошлый раз? Тут же интересуюсь я. По правилам клиента должен сопровождать сотрудник того же пола, строго отвечает она. В определенные моменты клиент остается сопровождающим наедине, и многие женщины наверняка будут чувствовать себя некомфортно рядом с мужчиной. А некоторые при этом могут заявить о домогательствах, гордясь своим умом, догадываюсь я, и начнут требовать деньги за молчание. «Семейство Орди никому не станет платить за молчание», уверенно говорит Светлана. «В подобном случае произойдет открытое разбирательство, если выяснится, что наш сотрудник действительно виноват, то ему не позавидуешь». «А если?» «А если это окажется клеветой, то не позавидуешь клиенту». Из клеветника сделают показательный пример. Я киваю, соглашаюсь. Пример наверняка будет очень показательным, и я ни в коем случае не хотел бы оказаться на месте того, кто решит таким незамысловатым образом заработать на семействе Орди. Поверьте, это правило ввели исключительно для удобства клиентов, а с мошенниками мы разберемся без этого. Подводит итог обсуждений Светлана, а мы тем временем входим в клиентский зал с целым рядом закрытых матовым стеклом кабинок. Над каждой горит зеленый огонек. Все свободны, так что мы можем занять любую, поясняет Светлана. Внутри кабинки находится стол с двумя стульями напротив друг друга, куда мы и усаживаемся. Как будет осуществляться доступ к вашей ячейке, спрашивает она. По документу, по паролю, по предъявлению какого-то предмета? Пароль я наверняка забуду, никаких уникальных предметов у меня нет, так что я без лишних слов протягиваю свое удостоверение личности. Заполнение клиентской карточки заняло всего лишь несколько минут. И вот еще один служащий приносит пару никелированных ключей замысловатой формы. Это клиентский ключ. Придвигает ко мне один из них Светлана. Для того, чтобы получить доступ к ячейке, вы должны будете предъявить ключ и этот же самый документ. Пойдемте к лифту. Заявку на вашу ячейку уже отправили вниз. А куда именно ее отправили, сразу же интересуюсь я. Не знаю. Извиняющимся тоном отвечает она. Служащие, которые работают с клиентами, имеют доступ только к клиентской зоне. Я слышал, что все ячейки находятся в бронированных стойках, но в самом хранилище никогда не бывало. Вы, конечно, можете попробовать запросить разрешение на посещение, но, честно говоря, вряд ли его получите. Привычных кнопок в лифте не оказалось. Светлана вставляет свой ключ в узкую щель, и лифт плавно едет вниз. «На каком мы уровне?» — с любопытством спрашиваю я, когда двери открываются вновь. «Не знаю». Получаю я неожиданный ответ. «Никто не знает». Даже те, кто здесь работает, могут только гадать, на каком уровне они находятся. Но можно ведь понять это по времени спуска, с недоумением замечаю я. Лифт спускается с такой скоростью, чтобы время спуска было одинаковым для каждого уровня. Я не могу сдержать удивление. Когда я в прошлый раз уезжал в длительную командировку и оставлял свои ценности в банке, их просто положили в жестяную ячейку, а стойка с этими ячейками стоял прямо в клиентском зале банка. У Орди, похоже, радикально подход. Здесь я, наконец, отворачиваюсь от Светланы и смотрю вперед. Одного взгляда мне хватило, чтобы рвануться обратно в лифт, увы, уже закрывшийся. «Все в порядке», — успокаивает меня Светлана. «Они безопасны». «Точно безопасны», — дрожащим голосом переспрашиваю я. «Пока вы со мной, они совершенно не опасны», — заверяет она. «Извините, я заговорилась и забыла вас предупредить». Или не стало предупреждать, чтобы не сглаживать впечатление, думаю я. Увы, самое циничное объяснение чаще всего и оказывается правильным. Но, скорее всего, я все-таки напрасно подумал так о Светлане. Подобные ухищрения здесь не нужны, это впечатление не сгладить никаким предупреждением. Пока мы шли к единственному выходу из лифтового зала, Светлана уверена, я на подгибающихся ногах, твари неотрывно следили за нами горящими красными светом глазами. Рост в целую сажень, зубастые крокодили, морды, шипастые булавы в чешуйчатых лапах. Я боюсь даже представить себе, как бы они меня встретили, проникни я сюда одна. Когда в мое прошлое посещение Алекс упоминал бойцовых крокодилов, я не восприняла его слова всерьез, как оказалось совершенно напрасно. «Немного здесь таких?» — нервно спрашиваю я, когда крокодилы наконец остались позади. Только на входе у лифтов, дальше обычная охрана, сочувствующим голосом говорит Светлана. Поначалу всем было страшно, потом привыкли. Радуюсь, что кто-то, оказывается, может к этому привыкнуть. Насчет себя я не уверена. Путь наш оказался недолг, и очень скоро мы оказались в большом зале с множеством пронумерованных дверей. Это клиентская зона, объясняет мне Светлана. Дальше пройти нельзя. А сейчас нам надо предъявить наши ключи охране. Охранник за бронированным стеклом внимательно проверяет наши ключи и сообщает, что нам нужен восьмой отсек. Внутри отсека на столе уже стоит даже на вид тяжелый ящик ячейка с двумя замочными скважинами. Светлана открывает свой замок и покидает меня, а я остаюсь наедине с ячейкой. Вставляю свой ключ и поворачиваю его. С негромким щелчком замок открывается и толстая стальная крышка плавно поднимается вверх. Да, это определенно не ящичек из консервной жести в углу клиентского зала. Я бросаю последний взгляд на свои скромные ценности и решительно опускаю тяжелую крышку. Мягко щелкают оба замка. Сейчас Светлана проводит меня обратно, а затем кто-то, кого мы уже не увидим, заберет мою ячейку в неведомые глубины, где прогуливаются твари с крокодилями мордами и горящими глазами, ожидая возможности опустить свои шипастые булавы на голову какого-нибудь незадачливого грабителя. «Живописно изложила», — хмыкнул Эрик, переворачивая последнюю страницу. «Но в целом пойдет». «Способная девочка», — кивнула Мира. «Мы уже зачислили ее в постоянные контакты. Она поняла, что мы не собираемся ее бросать и ценит это». «Вот только крокодилы эти мне категорически не нравятся», — с отвращением заметил Эрик. «Мне тоже», — вздохнула Мира. «Но вариантов было немного. Предполагалось, что это просто шутка, но мы упустили из виду, что от такого семейства, как наши, шутки не воспринимаются». К шутникам невозможно относиться серьезно, не придумай господин, такой выход из ситуации, нас постепенно и стали бы воспринимать как шутов. «Здесь, конечно, большей частью моя вина», — самокритично добавила она, — «я очень сильно просчиталась». «Все ошибаются, Мира», — мягко сказал Эрик, «хотя, конечно, без крокодилов было бы лучше». «Лучше», — печально согласилась Мира.